Глава четвертая. Предполагать хуже, чем знать, а ревновать, что порчу принять. вздохнула, примеряясь к его плотным объятиям и критично их оценивая, так как они шли в разрез структуры всех известных мне танцев. Я слышала, что первой исполняли женскую партию. Тритемпус отыгрывали на балах так редко, что я узнала о нем совершенно случайно. Подслушала обсуждение откровенности движений какой-то красавицы, посмевшей вызвать интерес не только у своих партнеров, но вовлекшей в танец лишнего мужчину да еще и не простого, а из титулованных зрителей. Тот вельможа даже на сцену вышел, а танцовщица, закончив свою часть, оставила трех кандидатов, претендующих на ее, вроде как сердце, ушла за кулисы. До сих пор не очень понимаю, зачем им ее сердце понадобилось и как она потом без сердца обходилась. В общем, во второй части женщине следовало полюбоваться, оценить танцевальные умения мужчин со стороны, чтобы потом остановить свой выбор на лучшем. А дальше не знаю. Дослушать да не успела. Меня, малолетнюю девочку, стоящую за слабой иллюзией шторы, заметили сплетничавшие камергеры и поспешили продолжить разговор в другом месте. Ничего крайне бесцеремонного в беспрерывно сменяющихся элементах нашего танца пока не происходило. Допустив, что мы сразу исполняем парные фигуры, я следовала движениям сильного тела выполнила разворот, отступила и вернулась в раскрытые объятия рук. Дарамир снова прижал меня совсем близко к себе, легко выдерживая мое сопротивление. Но даже раньше, чем я вспомнила о приличиях, он развернул меня лицом в зал, и я задохнулась от потрясения. Сияние драгоценностей отражалось в густых, собранных в сложную прическу, светлых локонах девушки, которые были подарены восхищенные взгляды всех присутствующих. Я не стала исключением и залюбовалась ею. Девушка казалась невероятно красивой. Она закружилась по залу в голубом вихре легкого платья, чтобы затем остановиться напротив Акулонда и... Дарамира! Я не сразу поняла, кого увидела. Дарамир стоял неподалеку от Дроу. Еще один Дарамир, потому что в этот самый момент он же бесцеремонно прижимал мою спину, и не только спину к себе, так близко, что я чувствовала тепло его тела. Слишком медленное признание себя в синеглазой красавице потворствовало возникновению волны жгучей зависти, неуправляемой, мгновенно затопившей все мои мысли. Мы разделили эту зависть на двоих и Дарамир застыл, сраженный моим новым чувством. Зависть была оглушительной, и я впилась пальцами в руку, обхватившую мою талию, как никогда нуждаясь в его присутствии. Более того, я начала жадничать, желая и второго Дарамира себе забрать, и третьего, если появится. Я бы всех возможных Дарамиров вокруг себя собрать хотела. И его железные объятия меня теперь вполне устраивали потому как если на дроу мне было плевать, то все даромиры мои. Совсем не хотелось, чтобы другие девушки играли рядом с моим героем плечиками. А эта белобрысая еще и рукой повела в приглашающем жесте, другой поигрывая тканью длинной юбки, и начала задорно в торе эльфийским летавром перестукивать каблучками. Э, веладель, а ты сама-то догадываешься, что с тобой происходит? В голосе повелителя боролась целая гамма чувств далеких от иронии или насмешки. Скорее, он был взбудоражен или восхищен. Но я не смогла этого разобрать. В тот момент я сама была не в себе. Внезапно обозлилась на всех Дарамиров, на своего двойника и даже на себя, не умеющую танцевать так же красиво. Вам не очень хорошо знакома зависть? Подозреваю, я прошипела это так угрожающе. Любая змея бы позавидовала. «Чувство родное с детства», — признался Дарамир. «Но прислушайся к себе. Ты не просто завидуешь. Ты же своему отражению глаза выцарапать готова». Огорченная последним диагнозом и несвойственным мне гневом, который и вправду замаскировался под зависть, выдала реакцию, которую муж никак не ожидал. «Совсем плохо, да?» «Он пока еще не понял, что у меня следующая стадия перенапряжения началась. Слезы, называется». «Мы заимели новую проблему?» — спросила, всхлипывая. В ответ на его вопросительный взгляд едва справилась с волнением, выдавая требуемое объяснение. «Ну, когда...» Я запнулась, сдерживая подступающие слезы. «Когда вместо улучшения правителя ухудшается его супруга...» Послышался уже знакомый искренний и такой желанный смех. «Не ухудшается!» Он притянул мое лицо, наклонился, и мы застыли, соприкасаясь лбами. Несколько раз шумно вдохнул перед тем, как признаться. «Ты не представляешь, что ты со мной делаешь!» У меня глаза все округлялись и округлялись от удивления. Как же он красиво улыбался в тот момент! А после еще и смилостивился, чтобы, подобрав подходящие понятные слова, объяснить без столики привычного превосходства. «Твоя ревность никого не ухудшает. Она скорее окрыляет улучшенного тобой правителя». «Спасибо». Казалось бы, поблагодарил, а нет, надолго его милости не хватило. И он продолжил веселиться, дважды обозвав меня ревнивицей. Вот только если он теперь научился смеяться исключительно надо мной, я на такое не подписывалась. А что такое ревность, пообещала самой себе, обязательно выяснить. Можно в следующий раз меня талантливых двойников подобрать. Проворчала и топнула ножкой. Не так талантливо, как очередной двойник. Просто меня не за грош опять обидели. А мне еще счастливой полчаса быть положено. Воспроизвожу иллюзию танца по памяти. Однажды видел Тритемпус в театре. И других примеров исполнения не знаю. Для наших гостей танец будет выглядеть вполне достойно. Оказывается, танцевали не двойники, а наши фантомы. В то время, когда нас скрывал полог невидимости, они стали неоспоримой реальностью для всех присутствующих без исключения. Дарамир здесь сильнейший маг, и если бы не его разрешение проникнуть сквозь шоры магии, я бы потом с полной уверенностью могла гордиться тем, как станцевала женскую партию Тритемпуса. Зачем вам амулет Сифиатрана и мой двойник, если у вас иллюзии такие прочные? В отличие от двойников, иллюзиями нужно управлять. Было бы странно, если синтемат, делая Сильдасар появлялась бы только там, где бывал я. А я такая на самом деле? Или вы меня для танца приукрасили? Не менял вовсе. Бросили мне насмешливо. Я вообще-то хотя бы парочку восторженных слов от него хотела. Моя копия такой красивой казалась. Ну что стоило сказать, что это я красивая, поэтому и она такая же, или даже, что я красивее? Ненавистная копия приблизилась ко мне в момент, когда я обнаружила, что стою одна. Даромир уже успел переместиться туда, где до этого был его морок. Наши иллюзии сливались с оригиналами и растаяли окончательно, открывая нас реальных. И Даромир, настоящий Даромир, начал исполнение своей партии». Он был не просто выше других мужчин. Золотые эльфы все высокие и стройные. Даромиру соответствовали обе характеристики, и все же он был другим. Только у него мышцы обозначались даже под одеждой, отчего он казался крупнее других мужчин. Я зачарованно смотрела на него. Движения по четкий ритм, гитар, второй части танца выглядели так мужественно, словно он участвовал не в танце, а в боевом поединке. «Рядом танцевал кто-то еще, наверное, Акхулонт. Точно не знаю. Я ни разу глаз от Даромира не отвела. Мой герой танцевал так, что дух захватывало. Мужчина, побеждавший все худшее в себе, правитель, посвятивший себя народу, невозможный сын, ставший гордостью родителей. Для меня он прямо сейчас становился центром всего мира». Сказать по правде, он мог бы в тот момент просто стоять. Я смотрела бы на него с не меньшим восхищением, в уме перечисляя его заслуги. Властелин, подчинивший себе древнюю магию зари, даже не стремясь обладать артефактом рода, строгий, но справедливый и такой талантливый во всем, что был способен повторить сложнейший из танцев, увиденный лишь раз. Великолепное исполнение поворотов, от которых у меня невольно дыхание перехватывало, И наши взгляды, направленные друг на друга, показывающие всем без исключения окончательный выбор пары и в танце, и в жизни. Пожалуй, лучше три темпуса о моем выборе друзьям и родным не заявило бы ничто. А проиграл, и что бы теперь он ни говорил, никто не поверит, что я хочу с ним встречаться. Шагнула к Дарамиру, не зная, как обычно танцовщицы сообщают зрителям о своем выборе в театре просто подошла, зачарованно глядя в его сияющие глаза. Поглаживающим движением его рука прошлась по моей спине вверх, затем выше и остановилась на затылке, приглашая положить голову ему на грудь. Я оказалась так мала, что груди коснулась лишь моя макушка, но послушно прижалась к его прессу и, наконец, доверилась, возложив ответственность за странный танец, как он и просил, полностью на него. Мы закружились по залу, сначала не в музыку, в каком-то собственном, неторопливом темпе. А потом все быстрее и быстрее. Во дворце Нариран танцевали ваши фантомы? Не удержалась я от вопроса. Ревность оказалась навязчивой штукой, которая никак не заканчивалась. Ингрис хорошо танцует. М -м -м. Протянула я многозначительно, тщательно копируя его равнодушие. Хочется полета. Хочется, призналась, мечтательно прикрыв глаза. А не боишься? Боюсь, не до конца понимая, на что меня коварно подбивают, тем не менее была готова пойти на любой риск. Лишь бы он забыл про другие свои танцы и танцевал только со мной. Тогда опять иллюзия. Меня решили пощадить. Нет, не согласилась на отрез. В ответной фразе, как скажешь, радость моя, немного ироничной прежде послышались довольные нотки. Вмиг погасли центральные люстры, и в наступившем полумраке он повел меня по широкому кругу, окончательно подстраивая наши шаги под ритм яркой мелодии третьей части. От скорости вращения закружилась голова. Стало невозможно разглядеть что-либо вокруг, но мы продолжали убыстряться. Я зажмурилась, поддавшись страху на краткий миг, когда в его руках перышком подлетела вверх и с замиранием сердца выдохнула, понимая, что ступаю над полом, на уплощенной магией вихрь под ногами. Внутри меня смесь страха и восторга. Никогда такого не испытывала. Открыла глаза и улыбнулась внимательному взгляду напротив. Улыбка вышла робкой. У меня сердце пропустило пару ударов, потому как мы устремились вниз. Я не помнила, когда только успели так высоко подняться. Приготовилась почувствовать паркет под ногами, но нет. Движение потока силы, и мы опять летели. Вдруг что-то непонятным образом поменялось. Наши движения замедлились, словно мы не летели, а неспешно парили под самым потолком. Левитируя со скоростью молнии, слышала только шорох ткани и вихри силы. Теперь все стало по-другому. Оркестр воплощал Дьюиту, музыку далекой осени, и я медленно проникалась ею, с благодарностью принимая возможность отдать все свои чувства музыке и танцу. И когда нашим движением, казалось, вернули обычное течение, я осмотрелась вокруг и залюбовалась гаснувшими линиями светящегося позади нас шлейфа. Сплески золотого огня, возникающего вокруг нас, размывались и медленно опускались оставаясь линиями, наполненными золотым блеском мельчайших искр, окрашивая структуру нашего полета и складываясь в легко узнаваемые образы. Облако, лицо девушки, ее плечи и платок. Этот же платок, сорванный ветром с плеч. В торе музыки мы, невесомо парящие в легком движении танца, вдали от пола обрисовали контуры движения подхваченного ветром лоскута, кружащегося в причудливом дуновении и завершившего свой полет под звуки грустной флейты. Гости рукоплескали, не сдерживая восторга от представления, устроенного хозяевами дворца. — Мне показалось, или вы сделали что-то, чтобы скорость полета не соответствовала нашему с вами восприятию? Заклинанием Хронос замедлил время для ограниченного пространства вокруг нас двоих. «Не хотелось, чтобы тебя укачало с непривычки». Дарамир, несмотря на мои попытки выбраться из его загребущих рук, не спешил отпускать. И заверения, что у меня не укачало, не помогли. Я же, находясь к нему спиной, хотела лишь немного отстраниться, развернуться, чтобы посмотреть в глаза и, под впечатлением волшебного полета, глядя в них, сказать, какой он необыкновенный. «Вы такой... такой...» Повествование вышло коротким, от его рук сжавших мою талию еще крепче. Все слова из головы вылетели. «Постой немного, я шильной совсем». Заметно было, что он оборвал, готовое сорваться с его губ, более пространное признание. Я вновь хотела обернуться, но он сильнее прижал меня. И, наклонившись, придавил мою голову своим подбородком. Я только и успела перехватить его странный взгляд но удостовериться что именно мне не позволено читать в этом его взгляде я не смогла лишь мельком глянула а взгляд голодного эльфа на меня как на вкусное пирожное мне мог и показаться почему попробовала настаивать на продолжение откровения и оно последовало но лично мне ничего не объяснило бунт в твоих переживаний для взрослого дяди то еще испытания на прочность знаешь ли Он усмехнулся, по виду и не скажешь, что ему совсем уж это неприятно. «И что же делать?» Поддерживала беседу общими фразами, не зная, что по данному поводу думать, не то чтобы говорить. «Почаще уходить в пустошь, где магических полей нет». «А если я постараюсь быть сдержанней?» «Не думаю, что сильно преуспеешь». Он смотрел насмешливо, опять играя со мной в словесные кошки-мышки. «А эту связь никак не разрушить?» «Я не собиралась сдаваться». Он отрицательно мотнул головой и добавил «Даже ослабить нельзя». Решив не доигрывать свою победную партию, прервал догонялки, не дав мышке поймать кота, прекрасно осознавая, что опыта принять полную информацию о нашей связи у меня нет. Я словно вслух произнесенное услышала. Издеваться над тем, кто меньше, непозволительно. Если это не служит в воспитательных целях, конечно. Может, он думал немного иначе, но то, что он меня воспитывал, я понимала. И воспитывал он меня довольно своеобразными методами. «Нам пора прощаться с гостями, радость моя». Предложил совсем уж по-доброму, и мои недалекие размышления о наших непростых отношениях были прерваны. С братом и сестрами я расставалась с легким сердцем, хотя и сгрустнулась немного. Однако даже воспоминания беззаботного времени в Эссельгарде не вызывали сильного желания туда вернуться. Кажется, я нашла свое место в Эльфирине, точнее, не место в городе или стране. Я осознала ценность присутствия в моей жизни одного единственного, конкретного эльфа. По представлениям наших близких, маленькой девочки больше не было. Принцесса Эвиладель изменилась, повзрослела и стала четвертой и главной гордостью родителей. Как-то само собой им пришло, что и меняться мне больше не нужно. Хорошо, что они до танец восторга не видели, не спешили бы с выводами раньше времени. И еще хорошо, что Дарамир, сложившееся обо мне, впечатление испортить не собирался. Он продолжал вести себя идеально. И лишь слегка поморщился, когда Делиантан со смехом сгреб меня в охапку, ссылаясь на его неоспоримое право брата обнимать королеву Эльфирина. И даже когда обычно строгая Мар, шутки ради, напустив на себя торжественности, провозгласила, что мы с Даромиром прекрасная пара, Повелитель легко удержал на своем месте улыбку и согласно кивнул. На мой взгляд, расхвалили меня даже слишком. Непривычное повышенное внимание смущало не по мне слышать столько хорошего сразу. Из всего сказанного признала правдой проявленное усердие, трудолюбие и, что если буду учиться с прежним стремлением, из меня выйдет толк. Дарамир выразил отношение к моим стараниям на свой манер. «Если я решу за каждую отличную оценку дарить вашей дочери по локтю новой земли, через год ей будет принадлежать половина пустоши». Его замечание заполнилось приятнее всех похвал, еще и потому, что мама с папой при этих словах выглядели такими счастливыми. Мы стояли, обнявшись, точнее, я обнимала маму, а папа нас обеих. Потом он подставил щеку для поцелуя. Сам же в ответ чмокнул меня в кончик носа. Он стал совсем не царственного вида. Наверное, мои сестры его таким уже давно знали. Их ничего не удивляло. Я же любовалась своим папочкой, знакомясь со взрослым его ко мне отношением». После проводов моей семьи с нами прощались родственники и друзья семьи Легистель. Их было довольно много, поэтому, когда одним из последних подошел ректор, я уже порядком подустала улыбаться и едва выдерживала положенный этикетом протокол. «Лорд Тансали, не могли бы вы уделить мне немного времени?» Попросила до того, как он по обычаю на прощание стал бы желать нашему дому благополучия и процветания. «Это срочно?» Уточнил Дарамир, но препятствовать положительному ответу на просьбу не стал. «Очень. Я рассказала о своей идее опробовать изолирующее заклинание на магических полях в нескольких комнатах, чтобы Дарамир какое-то время мог отдыхать от моих эмоций. В повседневных мелочах не так часто мне нужна магия. Фрейлины могут с чайником в коридор выйти, когда воду подогреть нужно. А в безвредности для Ви не уверена. Мне казалось, уважительную причину я выдумала вполне убедительную». «Арчибальд, ее лучше проконтролировать, чем пытаться отговорить», — беззлобно проворчал Дарамир. «Поверь, она сейчас о чем-то сильно не договаривает. Обожаемый всеми ректор был, как утверждали мои родственницы, весь вечер на расхват, отчего ему пришлось перетанцевать с каждой дамой, пожелавшей внимания одинокого мага. Но, несмотря на едва закончившийся суетный вечер, он был так добр, что не смог ответить отказом и согласился уделить время еще и мне». А так как с утра и на весь завтрашний день у него было запланировано много неотложных дел, проводив оставшихся гостей, мы втроем сразу переместились в библиотеку, где Дарамир предупредил, что вынужден нас покинуть. Однако перед тем, как отправиться обеспечивать успешность очередного рейда в пустоши, он сделал для меня цепочку. Не золотую, не серебряную, но, на его взгляд, вполне стоящую. Он перенес в библиотеку Этрису наказал Тансали обсудить при ней возможные идеи, чтобы избежать сюрпризов от моей самодеятельности. Потом, нисколько не стесняясь присутствия ректора, приказал Бакерию приглядеть за самодеятельностью Тансали, призвал из кулона на груди пятое звено цепи, и плененный призрак остался приглядывать за всеми нами. После этого он взял с меня слово, что завтра мои планы не выйдут за пределы библиотеки, и только тогда ушел. «Ой, а что это с его светлейшеством?» «Могу сделать предположение, что он не хочет оставлять вас одну». «Лорд Тансали, скажите, Дарамир -э собирается осваивать пустошь?» «Это международный проект, который он лично курирует». «Но зачем? Разве эльфам недостаточно земель?» «Не для эльфов. Это помощь людям. Сами знаете, ваш супруг легких путей не ищет. Как особенный сын правителя Альферина, он никогда не претендовал на трон отца». Поэтому его не загружали политикой, экономикой и всем, чем престолонаследники занимаются с молодых ногтей. Он был силен и свободен, еще тогда привык к прогулкам по северному материку на своем первом совете без позволения старшего брата взял слово, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме вырождения волшебных существ. Рассказывал, какое жалкое зрелище представляли собой выжившие изгои, терзаемые потерей магических способностей. Именно тогда я впервые почувствовал глубокое уважение к странному принцу Эльферина. Но, несмотря на его заявления о потомках, оступившихся, но все же наших, пусть и бывших сограждан, которые в пустоши и вовсе становились стопроцентными человеческими особями, он не нашел поддержки даже у меня. Магически пустой материк и его обитатели в то время рассматривались нами только как свободное поселение для преступников. Годы спустя, став молодым офицером, у него появилось безобидное в его понимании времяпрепровождения. Он не сближался со сверстниками, полагая, боясь по незнанию тонкостей их мироощущения нанести малейший вред, поэтому по выходным уходил охранять пустошь в одиночку. «Почему он считает себя бесчувственным, если за благополучие других и приносит столько добра?» «Ему, как никому другому, легко совершить непоправимое». Ректор запнулся, но, подозревая мое непонимание, он был вынужден сказать о том, что моему замечательному Таромиру убивать легче, чем дышать поэтому нужны видимые результаты обратного процесса, то есть созидания и непременно постоянная работа над собой. Повелитель не позволял себе слабостей, опасаясь, что уничтожит или покалечит чью-то жизнь, поэтому заваливал на себя самые трудные задачи. Улучшение условий жизни слабых, незащищенных существ стало его способом утвердиться в своих положительных поступках. Дарамир давно определился с целями и своим решением оставался верен. Ректор рассказывал, что одним из его первых указов как главнокомандующего была охрана поселений Пустоши от химер и визгунов, которые истребляли людей целыми поселениями. Эти существа произошли от оставшихся на материке Фури и, не имея естественных врагов, свирепствовали на всей территории вплоть до вмешательства Дарамира. Когда ваш супруг возглавил линию, он отменил высылку преступников, создал службу невидимого содействия для охраны и помощи людям. Мои студенты проходят постоянную практику в питомниках пустоши, где мы выращиваем и адаптируем немагические растения и животных. А местные жители никогда не узнают, кого на самом деле они должны благодарить за стада якобы диких животных или растения с питательными плодами, не погибающие в зимнее время. Ритуал изгнания необратим и распространяется на прямых потомков преступника, а следовательно, они не смогут вернуться или вспомнить элинию. Они не способны даже нас увидеть, если столкнуться лицом к лицу. К моменту первого похода Дарамир обнаружил десяток поселений с немногими выжившими. Его заботами жизнь людей стала безопасней, и сейчас численность населения увеличилась в десятки раз. Крупных городов, дорог или какой-либо государственности там по-прежнему нет. Но люди, запертые спасительными вратами и высокими стенами, занимаются скотоводством и радуются, если за короткое лето успевают собрать небольшой урожай. Им сложно что-либо вырастить. Порой заморозки бывают в середине лета, и тогда наступает голод. Когда-то на Северном материке был вполне комфортный климат. Его обеспечивало теплое течение, но магия иссякла. Поток развернулся, образовав кольцо вокруг вящего архипелага. Северный материк почти полностью обледенел. А предкам них Массадира и Теллина пришлось устанавливать защиту, спасая Семиморья от зноя. Впервые с тех пор, как аватары напустили Хашармат, мы так далеко продвинулись в изучении элементалей, что нашли применение даже тем из них, что тысячи лет содержались в инертном состоянии. В распоряжении магов появились мощнейшие магические накопители, а значит способ изменить ход некоторых вещей. Дарамир предложил Нихмасу задействовать энергию элементалей, чтобы восстановить поток вокруг Северного материка. За проект проголосовали единогласно. «Восстановление течения поручили наследному принцу Семимория Константину, а сам инициатор проекта продолжает исследовать пустошь в составе смешанных патрулей, которые с вашей случайной помощью удачно пополнились гоблинами». «Там очень опасно». Вмешалась в повествование, опасаясь перехода истории к недостойной драгоценного времени ректора эпизода с моим участием. «Не переживайте, Дарамир опытный разведчик». К тому же, у него единственного магический резерв практически ничем не ограничен. Но вы хотели узнать про влияние щитов вокруг комнат? Это был предлог, лорд Танцали, простите. Я боялась открыто просить вас снять с меня заклинание Ордена Живой Книги. И напрасно. Багбиры его уже сняли. Спасибо, что пытались уберечь мою голову от гнева повелителя, но выволочку за самодеятельность я уже успел получить. Значит, мне будет чем заняться в выходной. Придется самой записывать в дневник подробности первой королевской истерики на глазах у Фрейлин. Призналась я, искренне сожалея, что не смогла сдержать эмоций в тот вечер. Но сначала опишите, как Дарамир превращается в золотого дракона, чтобы спасти вас. Я до сих пор в это поверить не могу. Ну и подкинули вы мужу задачку. Обернулся прямо в портале. Удивительное зрелище. Я, как ни старался, за ним не успевал. Он один догадался, как вас найти. «А что, я теперь тоже такой буду?» Превращение в чудище заморское глянулось мне страшной перспективой, а не расписанной ректором прелестью. «Вероятность — один шанс на сто, что вы вообще когда-нибудь сможете. Ваши с супругом доли драконьего огня не равны. Вы смогли принять не больше сотой части прирученного вами пламени. Остальное отдали Дарамиру. Но магия драконов будет вам подвластна». «Вы с этой частью силы могущественнее многих прочих драконов, лишенных второй ипостаси. Кто-то рожден ящером, кто-то эльфоподобным существом, но все они, по сути, один народ, и теперь вы стали их частью. Так что насчет щитов? Опробуем драконию магию?» Предложил ректор. «А можно я их сама сделаю?» Дарамир накрывал меня особыми щитами в день свадьбы. «Теперь я понимаю, что это была драконья магия». И на родоцвет они не влияли. Значит, латифилам эти щиты безвредны. Это вы верно подметили. Виды магии родственного происхождения. Дарованные, а не наследственные. Способности, обретенные до рождения, обеспечивают наше умение притягивать природные магические силы. Но силы, дарованные богами, имеют высочайшие свойства и требуют большой осторожности в обращении. Поэтому, Ваше Величество, я должен вас предупредить. Вы можете влиять на природу потоков вокруг заклинания, но ни в коем случае не трогайте само заклинание и штар. Лорд-ректор, прошу вас, не нужно со мной как с величеством? Давайте как раньше. Вы учитель, а я ученица, хорошо? Я обещаю не трогать заклинания, вы не трогать мои регалии. Как скажете, Эвелады. Что касается осторожности, объясню. Заклинания, основанные на божественной силе, опасны необратимыми трансформациями. Вы уже в курсе, что сильная привязанность Ингри с Каризгару позволила Иштар изменить заклинание Дарамира на свой лад, чтобы связать ваши судьбы. Предвечные отличаются от всех прочих бессмертных. Мы можем выбрать вечную жизнь или перерождение. Они существуют в этом мире постоянно, и мир для них был создан. Могущественные, но не всемогущие по одной причине. Предел силы каждого божества ограничен лишь интересами другого. То есть, если событие случается по воле одного из них, другой не может влиять на это событие. «Верно», — подтвердил мое правильное понимание ректор. «Но Дарамир по силе не уступает предвечному». Его магия огромна. Он способен потягаться с сильнейшим из богов и не проиграет в прямом магическом поединке. Но что касается статичных заклинаний, все его заклинания теоретически можно было обратить вспять тем же гоблинским ключом. Заклятие предвечного может снять только сам автор судеб. Магия переплетения божественных нитей особая. Переплетение? А как это? Узлы неизменных событий, соединенных условиями и последствиями во временную протяженность, под которой протекает жизнь простых существ. Тансали, как истинный просветитель, рассказывал увлекательно. Я потеряла счет примером, доказывающим, что все попытки поспорить с божественной волей Плохо заканчиваются, и опомнилась только, когда ректор с извинениями сообщил, что ему пора уходить. Начиналось утро. Он все же настоял на своем, привлек Этрису, и мы втроем успели набросать несколько статичных схем заклинаний, сдерживающих магические потоки в радиусе двух больших комнат. Спать отправилась под присмотром Этрисы и двух незримых стражей, когда во дворце уже просыпались, чтобы успеть на службу. Пара часов сна мне было необходимо, и я сразу уснула в полной уверенности, что теперь все будет хорошо. Пестрый букетик полевых цветов лежал в изголовье кровати, источая легкий медовый аромат. И моя уверенность в счастливом будущем умножилась. Я протянула руку. Вместо соприкосновения с зелеными стеблями почувствовала живой трепет. Из-под пальцев вспорхнули нежные цветные крылышки. Растревожив воздух, перемешивая цветочные ароматы, закружили белые, желтые, красные, голубые и фиолетовые бабочки. Их было много, а мне хотелось дотянуться до каждой из них. Я спешно втягивала воздух носом, чтобы узнать, каким цветкам принадлежали их ароматы. Первыми определила крокусы. В фиолетовых крылышках угадывались простые очертания лепестков этого цветка, а от белых повеяло анисом. Зажмурилась и неторопливо, с чувством, вдохнула сладкий запах. Затем открыла глаза, чтобы полюбоваться на порхающего передо мной красного мотылька. Природа не рождает красоту такого чистого цвета. Но автор этих созданий не допускал полутонов и оттенков. Он ценил строгость форм, щедро наполняя их допустимыми красками. Для искушенных мастеров четкое соблюдение цвета и запаха цветков Без вариаций и отвлечений на художественное исполнение Могло бы показаться примитивным Я же неподдельно восхищенная продолжала наслаждаться их полетом Это были бабочки, сделанные для меня Возможно, сотворенные в память о совместных переживаниях Трепетавших во мне, когда он касался моей руки Я вновь потянулась за одной из красненьких малюток По запаху напоминавших анимоны Бабочка удивительно легко позволила себя поймать, и вместо нее в моей руке возник букетик горных благоухающих раннецветов. «Драгоценный». Слово сорвалось, как легкое дыхание. Подарок был невероятно мил, но «драгоценный» относилась не к нему. В понимании, что Дарамир мне дорог, я утвердилась окончательно. Что бы он ни рассказывал о своей сути, поступки говорили громче слов. «Он невероятный». Вера в окончательную победу добра над пороком окрепла благодаря цветам в эмоциональном порыве, прижатым к моей груди. Радостный момент, созданный без всяких договоренностей. Маленький знак внимания, как ценный вклад в возможность нашего счастливого будущего. У меня сразу появилось вдохновение на сотни дел и даже на нелюбимое мной самосовершенствование в немагическом направлении. Щиты подождут. Они не нужны, пока Дарамир в пустоше. В первую очередь продолжаю учиться. И во вторую, и в третью тоже. В силу его опыта я даже разговаривать не могу с ним на равных. А спрашивать значение каждого нового слова все равно, что расписываться в собственном невежестве. Леди Катриола предупредила через Фрейлин, что завтракать мне предстояло в одиночестве. С утра все взрослые оказались очень сонными, чтобы собраться за общим столом. Не очень-то расстроившись от перспективы не увидеть Томелину или Ингрис, я отпустила Фрейлин и вернулась к своим планам. У Лиси я бы обязательно спросила о ревности, даже заранее зная, что ответ будет бестолковым. Но что-то мешало обратиться к Этрисе. Это не были внутренние сомнения делиться личными тайнами с другой женщиной. Нет, просто Этриса виделась мне абсолютно идеальной. Мудрой и умевшей помогать в учебе так, что я сама не сразу узнавала мысли гувернантки в своих домашних сочинениях. Знавшая план моих занятий и не упускавшая случая обсудить сложные темы заранее, она строила беседу от закрепленной в прическе шпильки гном ей работы до обсуждения торговых связей государств Эллинии. Рядом с хорошей Этрисой не хотелось быть глупой. К ней даже моя неуемная сегодняшняя ревность не прилипала. Поднадоевшее чувство в основном вспыхивало при мыслях об Ингрис. Но я не отчаивалась его изучить, чтобы побороть полностью. Ведь то, что не спросишь, у живых знают книги. Подхватив с подоконника зеленую любимицу, я заверила Этрису, что как минимум до обеда можно обойтись без счетов, и помчалась в библиотеку. «Здравствуйте, господин Бакерей!» Обрадовалась, в Дворецкого, о чьей помощи я бы не отказалась. Вызывать Гарсира и вновь просить об участии постеснялась, но раз сам случай привел его в момент, когда я вышла на тропу познания, можно поинтересоваться, какие книги про чувства стоит поискать. Новая библиотекарша, упорно делавшая вид сверхзанятой труженицы, на появление единственной постоянной читательницы, отвлекалась большой неохотой. Я выпалила приветствие, не дожидаясь, когда Гарсир подойдет поближе, и помахала ему рукой. Дух-хранитель в привычном образе эльфа средних лет прошел мимо. Неестественно пустой взгляд сделал его вид потерянным и жалким, несообразным тому сильному хранителю, на раз поборовшему смертельное заклятие. Сбивчиво проговаривая что-то неразборчивое, он прошел сквозь тележку с бельем и, катившую ее служанку, не замечая приветствий и препятствий, продолжал бубнить и подвывать в такт своим широким шагам. Как оказалось, привычным эльфом он больше не был. Сейчас это был совершенно бестелесный дух с непрозрачными очертаниями прежнего тела. Беспокойство по поводу самочувствия духа-хранителя — последнее, что может возникнуть в голове здравомыслящей королевы. Я же встревожилась не на шутку. Попыталась окликнуть, пошла за ним, прибавляя шаг, вплоть до момента, когда он прошел сквозь наружную стену и растворился в ней. «Скажите, а господин Бакери сегодня не заходил в библиотеку?» Госпожа Мавелиска была гномом, поступила на службу библиотекарем совсем недавно, и в особенностях дворцовой жизни разбиралась не очень хорошо. Поэтому, как и ожидалось, про Гарсира я спрашивала напрасно. «Дворецкому, видите ли, сегодня не здоровится. Его светлейшество приказал даже не беспокоить этого господина, а у меня утверждение нового температурного режима библиотеки». Гномку не растрогала заботливое отношение к слугам в нашем доме. Если она и могла оценить подобную заботу, то исключительно направленную в ее сторону. Выходило, что Дарамир был в курсе происходящих с духом изменений. Но когда он успел отдать приказ? Уже вернулся? Но до того, как я пошла спать, Гарсир был в полном порядке. И вообще, разве духи-хранители болеют? На взгляд ректора новая библиотекарша была трудолюбива. Он сказал, «От сердца отрываю ответственного работника». Но, думаю, его, оторванный от часто упоминаемого всеми органа работник, просто обеспечил ему первоочередной доступ к обнаруженным мной древним архивам. Для того, чтобы к ней прониклись уважением, а не разочаровались от назначения гномки хранителем книжного наследия Родариар, Мавелиска выбрала своеобразную тактику. С утра до вечера заниматься самыми неотложными делами, перебирать бумажки, как сказал бы Дарамир, перемещать листочки с места на место и, самое главное, не покидать высокой стойки регистрации, из-за которой ее можно было заметить исключительно благодаря стоявшему под ней высоченному стулу с лесенкой. Еще надеясь на предложение содействия в поисках новых знаний, я прошлась вдоль стойки, не приближаясь к ней вплотную, чтобы меня было лучше видно. Но гномка предсказуемо меня не замечала. Краем глаза, поглядывая, как пухленькие ручки перекладывают бумаги, я высмотрела листок с поставленной мной меткой, который кочевал с одного места на другое уже целую декаду. И возмущенная ложной демонстрацией постоянной занятости прокашлялась, принимая строгий вид. Госпожа Мавелиска. «Не могли бы вы оказать мне содействие в поиске интересующей меня литера?» Мавелиска оторвала свой взор от бумаг и впялилась в меня с упреком напрасно разбуженного сытого кентрика. Я остановилась на полуслове, Показалось, что даже эти крохотные существа, выпячивающие пару глазков, исключительно во время цветения горелиски, имели больше совести, чем гномы. «Помогите найти определение разных чувств и эмоций», — уточнила я свою просьбу. «Я бы хотела в первую очередь узнать об отношениях внутри семьи, между супругами». «Простите, Ваше Величество, но данной литературы нет в рекомендованном для вас списке». Ответила мовелиска, вновь приступая к привычному занятию. «Как это?» От такого громкого заявления я впала в ступор. «Мне не велено выдавать вам книги, если они не входят в область необходимых вам знаний». «Был повод призадуматься, но спешить обижаться или расстраиваться не стоило». Дарамиру миру, вздумалась контролировать мои читательские потребности. Почему? Не имея ответа, перешла к решительным действиям. Нет-нет, библиотекаршу к повиновению не призывала и покарать не угрожала. О том, что имею на это право, как-то не подумалась. Поступила более привычным образом. Заупрямилась. Опять же, не напрямую, не со скандалом, а, как всегда, потихоньку. Не станет же госпожа Мавелиска вырывать книги у меня из рук. В крайнем случае подниму руки повыше. Гномы не прыгучи. Не велено выдавать? Пожалуйста. Сама найду и прочитаю прямо здесь. Каталогом каталогам я уже маломальски привыкла. Мавелиска провожала меня своим авторитетным взглядом. Еще чуть-чуть, и от усилий его удержать, глаза, обрамленные рыжими ресничками, выскочат, как глазки кентриков выстреливают при почковании. Полезные для растения симбионты. Прямо как гномка для ректора. Отгоняя мысли о протеже ректора, взяла словарь выверского языка, нашла слово «чувство» и, нарочно не обращая внимания на покашливание библиотекарши, перешла к разделу каталога с символом Кирти. Чувство на языке древней магической цивилизации. Запомнила ряд и полку с нужным чтивом и направилась читать, потирая ладони в нетерпении. В отличие от строгих обложек учебников, полка о чувствах оказалась полна современной и, видимо, оттого через чур цветастой литературы. Я прошлась взглядом по корешкам новомодных книг. Названия непривычные, сплошь с упоминаниями одних и тех же слов: любовь, страсть, желание. Походила вдоль ряда туда и обратно, не зная в этой пестроте за что зацепиться взгляду. Пошла на поводу у подпорченного настроения, потянулась за книгой в тревожно-фиолетовой обложке и угадала. Название вполне обнадежило «Огонь ревности». Приобняла в рукой, села на многослойные оборки юбки прямо на пол, облокотилась на уплощенный до звериных форм горный воздух, сопровождающего меня ветерка, и, положив книгу на колени, принялась читать о переживаниях вдовствующей герцогини и бедного художника. Поначалу история странно бодрила. Книга запала под настроение, и накал страстей на фоне недописанного портрета герцогини я вдохновенно проживала вместе с ней. «Чем ты там у меня занимаешься?» Я вздрогнула и заозиралась. «Ваше светлейшество?» Вокруг только ряды книг, но я точно его слышала. «Дарамир!» Выпалил в голове его строгий голос. «Что?» Переспросила, сомневаясь, все ли расслышала. «Скажи, Тарамир! Вместо ответа настойчивое требование. «А вы уже вернулись?» Слух оказался в порядке, слова действительно были, и они, рубящие военной строгостью, определенно принадлежали мужу. «Вернулся! Хватит мне выкать, говорю!» «Не выкать?» – переспросила с сомнением, теперь обвиняя в непонимании мозга, не ушки. Он всего-то воспользовался обычной ментальной связью, а я реагировала так, словно... О, чудо! Я слышу голос! Уж не бог ли это! Говори мне ты! Очередной приказ, сопровождаемый малоинформативным объяснением. Это совсем не гоблинская грубость, поняла? Думаешь, правильная супруга всегда мужу выкает. Не выкает очередной неумный вопрос от меня. В спальнях протоколом не следует, бросил он раздраженно. Читай, я буду слушать, что там тебя так. Сделал паузу. Взбудоражила. «Я ревность изучаю. А можно я потом, когда вы, ты, в пустоше будешь?» «Сказал читай. Значит, читай. И вслух!» «У меня тут маленькая Ви». «Ну и что?» «Я щиты сейчас поставлю. Я тебя больше не побеспокою». Последняя попытка провалилась под его громогласным «Читай!» «Моя черепушка только чудом не лопнула. Я бросилась читать прямо с середины какого-то предложения». Озвучивать даромиру то, что творилось с герцогиней, когда художник увлекся дочкой бокалейщика, было мало сказать делом неприятным. Мне стало так стыдно, словно это я, подкараулив мужчина у дверей, признавалась тому в пламенных чувствах. И за что она его так сильно полюбила? Написано красивый был. Но рисовал он, видимо, не умело, если ее портрет уже полкниги изготавливается. То ли дело повелитель? Жизнь спас, счастливой сделал. Но если не считать его манеры приказывать. Ну и тут я сама виновата. Договорились, что щиты поставлю. Сколько меня этому учили и что толку? Спросив тот миг, и я бы вслух призналась, что он герой, а я болван для шляпок. Только бы не читать больше одежды проклятой ревности герцогини, я начинала верить даже в разумность составленного для меня списка рекомендуемой литературы. Не отвлекайся, давай! От его повелительного тона в моей собственной воображаемой истории определение «герой» тотчас сменилось грубияном. «Сама такая». Послышалось прямо внутри головы, словно проснувшийся голос совести взывал к запрету на любые ругательства. «Ты мысли читаешь?» – возмутилась вслух. «Настроение ругательное чувствую», – напомнил он о его эмоциональной ко мне привязке. «А я стараюсь тебе не грубить», – одернула я совершенно лишний в моей голове голос совести – выделяя слово «стараюсь». «Поверь, я тоже очень стараюсь», заверила совесть грубиянка в ответ, и ей явно было весело. Я же думала только о том, как бы от него поскорее избавиться, и не нашла ничего лучше, чем послушно выполнить распоряжение до конца его светлейшего терпения. А чтобы как-то смягчить исполнение отрабатываемого мной наказания, целиком и полностью сосредоточилась на буквах, не вникая в смысл самих слов и выражений. Напрасно надеясь, что терпению повелителя таки скоро придет конец. То, что это именно наказание за мое непослушание, сомнений не осталось, так как Дарамир напрямую сказал о моем неразумном стремлении читать все, что вздумается. И предсказуемо оказался крепким орешком, слушая монотонное чтение, начал выводить меня из равновесия въедливыми замечаниями. Прямо-таки затрепетало! Притворное непонимание и смех, буквально переполнявший провокационный вопрос. Да я же тебе читаю, не сама выдумываю. Повтори, как там, играя языком на ее губах? Последовало не позднее пяти минут спокойного чтения. А у тебя что, дел сегодня нет? Есть, но они подождут. Твое благополучие превыше всего. А при чем тут чтение книги? Не знаю. Тебе, наверное, виднее, раз ты это выбрала. Читай дальше. Что там прожигающая страсть? Это ужасно. Призналась и послушно продолжила озвучивать страдания героев, которые не могли быть вместе из-за разницы в положении, однако ревность, порой сметавшая преграды, по-прежнему толкала женщину в объятия мужчины. Он рывком притянул меня к себе, приник и впился ртом в мои уста, начиная страстный поединок губ и языка. Моих губ и его. Моих губ и губ Дарамира. — Дель, ты уснула, эй! «Ни меня, ни Даромира в книге не было, как и нашего поединка со вкусом слюней. Наяву я действительно задремала, навалившись на злополучную книгу, и подозреваю, что во сне накрыло меня нечто, называемое в книге истомой, а сердце после пробуждения забилось с удвоенной силой, как у героини после встречи с художником». «Ну что, проказница, начиталась про ревность?» Мне показалось, что голос зазвучал с сочувствием, хотя, признаюсь, скорее всего, мне просто хотелось так это слышать. Я вымучила такое усталое «да», словно совсем не дремала только что. Тогда отдыхай уже. У тебя единственный выходной за столько дней. И щиты не ставь, мне так спокойнее, пожалуй. Если хочешь, вечером продолжим просвещаться, но только вместе, а то будет жена образованней мужа. Теперь он уже хохотал, не сдерживаясь. «Все, мне действительно пора!» Опять застал меня врасплох, да еще и смутил до крайности. И про Гарсира спросить забыла. Магическим вихрем зашвырнула безобразную княженцию на полку, оставив в неприятных воспоминаниях откровения встреч Вильереаля и Симфирь без свадебного финала. Поняла, что разбитое сердце — аллегория, самая сильная любовь бывает не только к маме, ревность — штука опасная, а страсть требует объятий и поцелуев, подобных тем, что видела в беседке. «Что ж, буду просто отдыхать!» Помятуя об отработанном наказании, послушно пошла к себе, не бросив более на нерекомендованные книги ни одного взгляда. «Спасибо, начиталась!» ответила библиотекарша, которая дежурной фразой поинтересовалась о моем уходе.